Глава 53, 22.03 «Ну и что, черт возьми, ты собираешься предпринять пол?» — спросил губернатор Хевигила. С ними был Джон-Джон, и они стояли после ужина на террасе дома правительства, опершись на невысокую балюстраду. «Боже милостивый! Если в Виктории тоже закончатся деньги! Весь этот остров разорен, да?» Хевигил оглянулся, чтобы убедиться, что их не подслушивают, и негромко сказал... «Мы связывались с банком Англии, сэр. Завтрак к полуночи по лондонскому времени в аэропорту Хитроу будет стоять транспортный самолет королевских ВВС, набитый 5 и десяти фунтовыми купюрами». К нему вернулась прежняя уверенность. «Как я уже говорил, Виктория...» «Стоит абсолютно крепко. Банк полностью ликвиден. И наших активов здесь и в Англии достаточно, чтобы справиться». — С любыми непредвиденными обстоятельствами. Ну, почти любыми непредвиденными обстоятельствами. И в то же время у вас может не оказаться достаточного числа гонконгских долларов, чтобы справиться с наплывом вкладчиков. — Может, и если... Э, -э, э эта проблема не будет решена. — Но я уверен, что все будет хорошо, сэр. Сэр Джеффри не сводил с него глаз. — Как, черт возьми, мы оказались в таком неприятном положении, Джосс? устало произнес Джон-Джон. К сожалению, монетный двор не в состоянии вовремя напечатать для нас достаточное число гонконгских долларов. На то, чтобы напечатать и отправить нужное нам количество, потребуется не одна неделя, и появление дополнительных банкнот еще, ох, как скажется на здоровье нашей экономики. Английские фунты — временное решение, сэр. Можно объявить, что монетный двор работает сверхурочно, чтобы удовлетворить наши потребности. Сколько нам вообще нужно? Пол Хевигю и Джон-Джон переглянулись, и это не добавило губернатору спокойствия. «Мы не знаем, сэр», — признался Джон-Джон. «Не считая нас каждому второму банку, по всей колонии тоже нужно будет заложить ценные бумаги. Как мы временно заложили банку Англии свои, чтобы получить необходимую наличность, если каждый вкладчик в колонии захочет забрать все до доллара...» Лицо банкира уже покрылось капельками пота. У нас нет возможности выяснить, ни насколько перебрали с кредитами остальные банки, ни сколько у них вкладов. Этого не знает никто. А хватит ли одного транспортного самолета? Сэр Джеффри постарался, чтобы в его вопросе не звучало сарказма. Я имею в виду, сколько это будет? Миллиард фунтов в банкнотах по пять и десять? Где, черт возьми, они намерены набрать такое количество купюр? Хэвигил вытер пот под лба. Мы не знаем, сэр но они обещали, что первая партия прибудет самое позднее в понедельник вечером. А раньше никак нельзя? Нет, сэр, раньше невозможно. И что же, нам больше нечего предпринять? Джон Джонс глотнул. Мы тут обсуждали, не попросить ли вас объявить нерабочий день для банков, чтобы остановить эту волну, но... Э, пришли к заключению, и Банк Англии согласился с нами, что если вы это сделаете, то из-под контроля может выйти весь остров. Не волнуйтесь, сэр. Хевигелл старался говорить убедительно. К концу следующей недели обо всем этом уже будет забыто. Этого не забыть мне, Пол. И сомневаюсь, что об этом забудет Китай или наши друзья, члены парламента от либористской партии. Они могут поставить вопрос о той или иной форме банковского контроля. Оба банкира взвелись, а Пол Хевигелл неодобрительно бросил. Да этим двум болванам своей задницы от дырки в стене не отличить. Все и это... так контролируется. Сэр Джеффри хотел было поспорить на сей счет, но на террасу вышли Роузмонд и Эд Ленган. Держите меня в курсе дела. К полудню у меня должен быть полный доклад. Прошу извинить. Пожалуйста, наливайте себе еще. Он устремился к американцам, торопясь перехватить их. Как вам вечер? Прекрасно, благодарю вас, сэр. Вечер великолепный. Они посмотрели вслед Хевигулу и Джон Джону, которые вернулись в дом. Как наши друзья-банкиры, спросил Роузмонт. Хорошо, просто замечательно. Этот член парламента от социалистов, Грей, ну точно, черт возьми, в печенках у Хевигела сидит. И у Тайбаня», — усмехнулся Эд Ленган. «Ну не знаю», — быстро отреагировал губернатор. «Немного оппозиции, это ведь хорошо, верно? Разве это не демократия в своем лучшем проявлении?» «Как дела у Виг, сэр? Что насчет массового снятия вкладов?» «Нет проблем, которые нельзя было бы разрешить», — с непринужденным шармом ответил сэр Джеффри. — Не стоит беспокоиться. — Вы не оставите нас на минутку, мистер Ленган? — Конечно, сэр. Фабервиц улыбнулся. Я как раз собирался уходить. Надеюсь, не с моей вечеринки. — Что бы налить себе еще? — Да, сэр. Сэр Джеффри вышел в сад. Роузман шел рядом. Было темно, Из деревьев еще падали капли. На раскисшей дорожке, по которой они шагали, было полно луж. У нас небольшая проблема, Стэнли. — С.А. только что задержала одного из ваших моряков с авианосца при передаче секретной информации парню из КГБ, об Роузмонд в ужасе остановился. С Иванова? Да. Это был Суслив. Капитан Суслив? Нет. Его зовут как-то по-другому. Я хочу попросить вас немедленно связаться с Роджером. Оба арестованы, обоим предъявлено обвинение в соответствии с законом о неразглашении государственной тайны, но я созвонился с министром в Лондоне, и он согласен, что вашим парням нужно немедленно заняться вам, чтобы было меньше проблем, верно? Он, как я понимаю, э -э, компьютерщик, сукин сын, пробормотал Роузманд, вытирая вдруг выступивший на лице пот. Что он передавал? Точно не знаю. Подробности можете узнать у Роджера. Следует ли нам допросить побеседовать с парнем из КГБ. Может, вы обговорите это с Роджером? Министр на прямой связи и с ним тоже». Сэр Джеффри помолчал. «Я э, уверен, что вы оцените. Да, конечно. Извините, сэр. Я... я... Пожалуй, пойду». Белый, как мел Роузман, быстро вышел, захватив с собой Эда Лэнгана. Сэр Джеффри вздохнул. Проклятые шпионы, проклятые банки, проклятые агенты, проклятые идиоты-социалисты, которые ничего не смыслят в гонконгских делах. Он посмотрел на часы. Пора заканчивать эту вечеринку. Джон-Джон входил в приемную. Данрос стоял у бара, Йен. О, привет. Ну что, на посошок? Нет, спасибо. Можно тебя на пару слов наедине? Конечно. Только быстро я уже хотел уходить. Обещал подбросить нашего друга, члена парламента, до парома. «У тебя тоже розовый билет?» Данрос улыбнулся одними уголками губ. «Вообще-то, старина, я выписываю себе розовый билет, когда захочу, независимо от того, здесь пен или нет. Да. Счастливчик. У тебя в жизни всегда все было налажено, мрачно проговорил Джон-Джон. Джосс! Понятно. Джон-Джон вышел из комнаты на балкон. Скверная история с Джоном Ченем, верно? Да, Филипп очень из-за этого переживает». «Где Хэвегил?» «Уехал несколько минут назад». «А вот почему розовый билет». «Отправился повеселиться?» «Не знаю». «Ну, а лилису из Коулуна?» Джон-Джон молча уставился на него. «Я слышал, пол втюрился по уши». «Как тебе удается столько знать?» Дан распожал плечами, он устал, чувствовал себя не в своей тарелке и несколько раз чуть не вышел из себя, когда Грей завел ожесточенный спор кое с кем из Тайбани. «Кстати, Йен...» Я пробовал воздействовать на Пола, чтобы он созвал совет директоров, но это не в моей власти. Ну да, конечно. Они были в малой приемной. Прекрасная китайская роспись по шелку, снова великолепные персидские ковры и серебро. раз заметил, что в углах комнаты и с тонкой лепниной на потолке облупливается краска, и это его задело цитадель британского владычества, а краска облезает. Молчание затянулось. Данрос сделал вид, что рассматривает стоящие на полочке изящные флакончики для нюхательного табака. и Иен начал было Джон-Джон и остановился, потом заговорил снова, это между нами. Ты ведь довольно хорошо знаешь тип-топ-тоу, верно? От английского тип топ тоу первоклассный игрок в гольф, суперклюшка." клюшка Данрос удивленно посмотрел на него. Так они называли между собой «тип-то-кто» китайца средних лет из Хунани, родной провинции Мао-Цзэдуна. Тип-Топ-Тоу появился в Гонконге во время исхода 1950-го. Никто, похоже, ничего о нем не знал, он никому не досаждал, имел небольшой офис в Принцесс-Билдинг и жил неплохо. По прошествии многих лет стало ясно, что у него есть особенные знакомства в банке Китая, и многие пришли к заключению, что он является неофициальным представителем этого банка, Никто не мог сказать, какое положение занимает он в коммунистической иерархии, но, по слухам, положение это было очень высоким. Банк Китая оставался единственной коммерческой структурой КНР за ее пределами, поэтому все его должностные лица и представители находились под жестким контролем правящей элиты Пекина. «Так и что тип-топ?» — насторожился Дан «Тип-топ ему нравился. Обаятельный». Очень сдержанный, обожающий французский коньяк и отлично говорящий по-английски. Впрочем, следуя заведенному правилу, китаец почти всегда пользовался услугами переводчика. Одевался он очень хорошо, хотя по большей части носил маут Дуновский френч. Немного смахивал на Джоу Энлая и отличался таким же умом. последний раз Данрес имел с ним дело, когда КНР понадобилось несколько самолетов для гражданской авиации. А кредитивы и финансирование через различные швейцарские и другие иностранные банки тип Ток то кто подготовил за 24 часа. «Тип-топ хитер, Йен», — не разговорил ему Алестер Строн — «держи с ним ухо востро, но дело с этим человеком иметь можно. Я считаю, что в пекинском партийном руководстве он занимает высокое положение, очень высокое». Данрос наблюдал за собеседником, сдерживая нетерпение. Джон-Джон взял в руки один из флакончиков. Они были крохотные, из керамики, нефрита или стекла. Многие красиво расписаны изнутри пейзажи, танцующие девушки, цветы, птицы, морские виды, даже стихотворения, выведенные каллиграфическим почерком невероятно тонкой кистью. Как они ухитряются это делать, Йен? Вот так писать изнутри, о Для этого используют очень тонкие кисти. Ручка кисти изогнута на 90 градусов. На мандарине это называется лимяньхуа, живопись изнутри. Данрос взял флакончик эллиптической формы, на котором с одной стороны был изображен пейзаж, с другой — букетик. Камели, а на рисунках имелись каллиграфические надписи. Поразительно! Какое нужно терпение! А что значат эти надписи? Данрос вгляделся в крохотные колонки иероглифов. а Это одно из изречений Мао. Познай себя, познай противника. В тысячи сражений одержишь тысячу побед. Вообще-то председатель позаимствовал его у Суньзи. Джон-Джон задумчиво рассматривал флакончик. Окна За его спиной были открыты, аккуратные занавески изгибались под легким ветерком. «Ты не мог бы поговорить с тип-топом от нашего имени? Насчет чего? Мы хотим занять у банка Китая наличность?» Пораженный Дан рассмотрел на него во все глаза. «Что?» Да. Примерно на неделю. У них гонконгских долларов хоть отбавляй и никакого наплыва вкладчиков. Ни один китаец не осмелится встать в очередь на улице перед Банком Китая. Они держат у себя гонконгские доллары как часть иностранной валюты. Мы заплатим за этот заем хороший процент и предоставим нужное для них обеспечение. Это официальная просьба от Виктории? Нет, она не может быть официальной. Это я придумал и даже не обсуждал с Полом. Только с тобой поговоришь? Волнение Данресса возросло. А я получу завтра до десяти 10 утра сто миллионов займы. Извини, этого я сделать не могу. А Хевигель может. Он может, но не хочет. Так с чего же я должен помогать вам? — Йен, если наш банк не будет стоять прочно, как пик, рынок рухнет, как рухнет и благородный дом. Если я не получаю финансирование прямо сейчас, я в любом случае в дерьме. Я сделаю все, что в моих силах но не мог бы ты поговорить с тип-топом прямо сейчас. Попроси его. Я к нему обращаться не могу. Никто не может официально. Ты окажешь в колонии большую услугу. Дай гарантию, что я получу заем, и я поговорю с ним сегодня. Око за око, заем за заем. Если получишь от него обещание предоставить кредит на сумму до полутора миллиардов наличными завтра к двум часам дня, я окажу тебе необходимую поддержку. Каким образом? Не знаю. Я хочу получить письменные гарантии. Завтра к десяти утра. За твоей подписью, подписью Хевигела и большинства членов совета директоров. И я встречусь с ним. Это невозможно. Тогда вам не повезло. Око за око, заем за заем. Данрос встал. С какой стати Банк Китая должен выручать Викторию? Мы. Гонконг. С глубокой убежденностью произнес Джон Джон. Мы. Мы. Гонконгско-китайский банк. Виктория, мы старинные друзья Китая. Без нас не будет ничего. Рухнет колония, рухнет струанс, и как следствие рухнет большая часть Азии. Это мы еще посмотрим. Без банков, в частности без нас, Китаю плохо придется. Мы партнеры Китая уже много лет. Тогда попросите, кто по сам. Не могу. Джон Джон упрямо выпятил челюсть. «Ты в курсе, что Московский торговый банк снова обратился с просьбой о предоставлении лицензии на право осуществления банковских операций в Гонконге?» Данрос охнул. «Если их допустят сюда, у нас начнется карусель». «Нам предлагали негласно солидную сумму гонконгских долларов немедленно». Совет директоров проголосует против. Дело в том, мой дорогой друг, что если тебя больше не будет в Совете директоров, новый состав сможет вытворять все, что ему, черт побери, вздумается, без обиняков, заявил Джон Джон. Если новый Совет директоров согласится, убедить губернатора и Министерство по делам колонии будет несложно. Это невысокая цена за спасение нашего доллара. А когда здесь появится Советский банк, какой еще... «Дьявольщину они затеют, а? Ты хуже, чем проклятый Хевигел. Нет, старина, я лучше». Шутливое выражение исчезло с лица банкира. «Любая серьезная перемена, и благородным домом становимся все мы. Нравится тебе это или нет? Многие из наших директоров хотели бы, чтобы тебя не было, и готовы заплатить за это любую цену. Я прошу тебя оказать услугу Гонконгу и, следовательно, себе самому. Не забывай, Йен, что Виктория не разорится». Мы потерпим убытки, но не крах. Он смахнул каплю пота. Я не угрожаю, Йен. Я прошу об услуге. В один прекрасный день председателем стану я. И этого не забуду. Услуга за услугу. Конечно, старина, — мило произнес Джон Джон и подошел к буфету. Давай все-таки одну на посошок. Бренди? Робин Грей сидел в Данросовском Роллс-Ройсе сзади вместе с Хью Гутри и Джулианом Бродхерстом. Данрос устроился рядом с шофером в униформе. Окна запотели. Грейлинива протёр протер стекло, развалясь на глубоком сиденье, от которого приятно пахло кожей. «Скоро у меня будет такой же», — думал он. «Мой собственный, Роллс-Ройс, шофером, и скоро все эти ублюдки будут передо мной присмыкаться, в том числе этот проклятый Йен Данрос. И Пен, о да, моя дорогая, исполненная презрение сестренка станет свидетелем того», как будут унижены власть мужчины. Снова будет дождь? — спросил Бродхерст. — Да, — отозвался Данрос. — Полагает, что этот шторм перейдет в полновесный тайфун. Во всяком случае, так утверждает метеоцентр. Сегодня вечером я получил сообщение с Восточного облака, одного из наших судов, который идет домой и находится недалеко от Сингапура. С него передают, что даже далеко на юге волнение на море очень сильное. — Этот тайфун доберется и сюда, Тайбань? — — спросил либерал Гутри. — Никогда не знаешь наверняка. Они могут идти на тебя, а в последнюю минуту повернуть, или наоборот. Помню, я читал о Ванде, о прошлогоднем тайфуне Ванда. Это было что-то, верно? Самый ужасный тайфун на моей памяти. Более двухсот человек погибло, тысячи ранены, десятки тысяч остались без крова. Положив руку на сиденье, Данрос сидел, полуобернувшись. Сила этих тайфен величайших ветров, при порывах достигала у Королевской обсерватории 170 миль в час, а в Тейтс-Кейрн — 190. Мы оказались в его эпицентре во время прилива, и вода кое-где поднялась на 23 фута выше обычного, более 7 метров. Господи! Да-да, в Шатине, на новых территориях, При этих порывах уровень воды в канале повысился, настолько, что снесло штормовые укрытия. Рыбацкие суда вынесло на полмили на берег и затопило почти всю деревню. Пропало тысячи рыбацких лодок, и это только по официальным данным. На берег было выброшено восемь торговых судов. Ущерб составил миллионы долларов и в море смыло почти все деревушки поселенцев. Данрос пожал плечами Джосс. Однако, если учитывать огромную силу шторма, Вызванные морем разрушения оказались невероятно малы. Он тронул пальцами кожу сиденья. Грей обратил внимание на массивный золотой перстень с гелиотропом и гербом Данросов. Во время настоящего тайфуна осознаешь, насколько ты на самом деле незначителен. В таком разе очень жаль, что тайфуны не случаются у нас каждый день, брякнул Грей, не успев остановить себя. Мы могли бы дважды в сутки ставить на место власти имущих в Уайтхолле. — Ну вы и зануда, Робин! — вздохнул Гутри. — Неужели обязательно каждый раз говорить какие-нибудь гадости? Грей опять погрузился в свои раздумья и уже не прислушивался к беседе. Ну их всех к черту! Вскоре Роллс-Ройс остановился у отеля «Мандарин». Данрос вышел. — Машина доставит вас в V&A. До встречи в субботу, если не увидимся раньше. До свидания. Роллс-Ройс отъехал. Обогнув громаду отеля, он направился к автомобильному парому, расположенному чуть восточнее терминала Голден-Феррис, если двигаться по Коннот-Роуд. У терминала неожиданно выстроилась целая очередь из легковых машин и грузовиков. Грей вышел. — Пойду-ка я прогуляюсь, доберусь пешком до Голден-Феррис и перееду на ту сторону на пароме. Сделанным добродушием объяснил он. — Надо подразмяться. До свидания. Он быстро зашагал по набережной вдоль Connaught роуд довольный тем, что так легко удалось избавиться от спутников. Олухи чертовы! С растущим возбуждением думал он. Ничего, пройдет немного времени, и все они получат свое, в частности, Бродхерст. Убедившись, что за ним никто не следит, он остановился под уличным фонарем. В плотном потоке пешеходов вокруг него тут же возникло завихрение. Грей остановил такси. Вот. Он передал водителю адрес, отпечатаны на листке бумаги. Таксист взял листок, уставился на него и с мрачным видом почесал в затылке. «Там есть на китайском. Там есть на китайском на обратной стороне», подсказал Грей. Не обращая на него внимания, водитель продолжал тупо смотреть на адрес, написанный по-английски. Грей протянул руку и перевернул листок иероглифами вверх. «Вот». Китаец с наглым видом тут же перевернул бумагу обратно и снова принялся разглядывать написанное по-английски. Потом рыгнул. Рывком выжил сцепление такси, влилось в поток сигналищих машин. Балван невоспитанный выругался про себя внезапно, рассвирепевший Грей. Под беспрестанной скрежет переключаемой коробки передач машина двигалась по городу, сворачивая на улицы с односторонним движением и в узкие переулки, чтобы снова выехать на Коннет-роуд. В конце концов она остановилась на грязной улочке у замызганного многоквартирного дома, На разбитой и узкой проезжей части было полно луж, и остальные автомобили раздраженно сигналили притормозившему такси. Номеров на домах не обнаруживалось. Грейвились из машины, попросив водителя подождать, и прошел чуть назад. Там было что-то похожее на вход. Под голой лампочкой на расшатанном стуле сидел старик с сигаретой и читал газету, изучая результаты скачек. Это дом 68 по квань стрит и Кеннеди-таун, — вежливо спросил Грей. Кеннеди-таун, часть Виктория-сити на западе Централ остров Гонконг. Назван в честь Артура Эдварда Кеннеди, губернатора Гонконга в 1872-1877 годах. Старик уставился на него словно на монстра из иных миров, а потом с раздражением изрыгнул поток слов на Кантонском. «Дом 68 на Ик стрит Помедленнее и громче повторил Грей. Кеннеди Таун. Последовал еще один всплеск гортанной кантонской речи и небрежный жест в сторону маленькой двери. Старик отхаркнулся, сплюнул и, зевнув, снова обратился к своей газете, ублюдок поганый. Пробормотал Грей, все больше закипая. Он отворил дверь, за ней скрывался крошечный грязный вестибюль с облупившейся краской на стенах, и печальным рядом почтовых ящиков, на которых были указаны фамилии. С превеликим облегчением Грей обнаружил среди них ту, что искал. Вернувшись к такси, вынул бумажник, он дважды внимательно посмотрел на счетчик и лишь потом расплатился. Крошечный, вызывающий приступ клаустрофобии, грязный лифт полез вверх, скрипя и повизгивая. На четвертом этаже Грей вышел и позвонил в 44-ю квартиру, дверь Открылось. «Мистер Грей, сэр, какая честь! Молли! Его милость приехали!» Расплылся перед ним в улыбке «Сэм Финн». Высокий, здоровенный йоркширец, краснощекий, с бледно-голубыми глазами, бывший шахтер и руководитель профсоюзной ячейки, имеющий влиятельных друзей в Лейбористской партии и Совете тред юнионов Все лицо у него было в глубоких морщинах и отметинах. В поры навеки въелась угольная пыль. «Вот уж, ей-богу, приятно!» «Благодарю вас, мистер Финн. Я тоже рад познакомиться с вами. Много слышала о вас». Грей снял плащ и с благодарностью принял предложенное пиво. «Присаживайтесь». Квартирка была небольшая, безупречно чистая, обставленная недорогой мебелью. Пахло жареной колбасой, жареной картошкой и поджаренным хлебом. Из кухни вышла Молли Финн. Маленькая и кругленькая, с красными натруженными руками. Она была родом из того же шахтерского городка, что и муж, «Одного с ним возраста, — ей стукнула, шестьдесят пять. Такая же крепкая, нечистая сила, — с чувством проговорила она. — Мы просто ошалели, когда узнали, что вы собираетесь к нам в гости. Наши общие друзья хотели услышать из первых рук, как у вас дела. — Здорово. Дела у нас хоть куда, — сказал Финн. — Здесь, конечно, не то, что в Йоркшире, и мы скучаем по друзьям, по дому Тред юнионов но есть где спать и что есть. Из туалета донесся звук льющейся воды. «У нас тут в гостях один друг, с которым, мы думаем, вам будет интересно познакомиться», — добавил Финн, снова улыбнувшись. «Вот как? Ага», — подтвердил Финн. Дверь в туалет открылась. Большой бородатый мужчина дружелюбно протянул руку. «Сэм много рассказывал о вас, мистер Грей. Я Григорий Суслив, капитан Советского торгового флота. Я с Иванова. Мое судно проходит небольшой ремонт в этом капиталистическом раю». Грей пожал ему руку. С холодной официальностью рад познакомиться. «У нас есть кое-какие общие друзья, мистер Грей, вот как?» «Да, Денек Хан Золова. Из Праги?» «О, о да», — улыбнулся Грей. «Я познакомился с ним в прошлом году, когда был в Праге с парламентской торговой делегацией. Как вам Прага?» «Очень интересно, очень. Хотя у меня не вызывают восторга репрессии и советское присутствие». Суслив засмеялся. Они сами нас туда пригласили. Мы любим присматривать за друзьями, хотя многое из того, что происходит, мне тоже не нравится там, в Европе и даже в матушке России. Присаживайтесь, пожалуйста, присаживайтесь, засуетился Сэм Финн.